Глава 31. Под счастливой звездой. В субботу 30 июня 2018 года в 11 утра, когда я еще крепко спал у себя в номере, просидев всю ночь за письменным столом, меня разбудил настойчивый стук в дверь. Поначалу я подумал, что это горничная, и решил не вставать. Но посетитель не унимался, и я пошел открывать. Это оказалось карлет «Все нормально?» — спросила она меня тоном, в котором сквозило не столько беспокойство, сколько раздражение. «Да, спасибо, а что?» «Вчера вечером мы собирались вместе поужинать, но у вас явно нашлись дела поинтереснее». «Черт, я совсем забыл, я очень сожалею». «Я тоже сожалею. Я как дура прождала вас целый час в ресторане. Но позвонили бы мне в номер, я бы тут же спустился». Вы не поверите, именно так я и поступила. Но у вас было занято. Администратор сказал, что вы наверняка плохо положили трубку. Тогда я поднялась сюда и постучалась к вам. Вы не открыли. Видимо, развлекались где-нибудь на стороне. Нет, уверяю вас. Я весь вечер просидел тут. Хватит врать, прервала меня скарлет Вы вольны проводить свое время, как вам заблагорассудится, но не держите меня за идиотку. Я не нарочно честное слово. Я работал и слишком увлекся. «До такой степени, что не услышали стука?» «Знаете, проживая какую-то историю, я отключаюсь от всего остального. Я существую внутри романа, в его декорациях, в окружении своих персонажей. «Ну что вы несете?» — в отчаянии воскликнула она. «Это чистая правда. Я переношусь в другой мир. Позвольте мне искупить свою вину. Давайте поужинаем сегодня. Пожалуйста». Она колебалась. «Прошу вас. Я бы очень этого хотел». «Хорошо», — сдалась она наконец. Но, предупреждаю, прикрыться романом можно один раз, второй раз не проканает. Даю слово. Просидев целый день над книгой, я встретился со Скарлетт в итальянском ресторане отеля. «Спасибо, что пришли», — сказал я. «Вы думали, я собираюсь отплатить вам той же монетой? Я это заслужил? У меня такое впечатление, что чем дальше продвигается ваш роман, тем реже мы видимся. Я окунулся в него с головой. С вами такое часто случается, каждый раз». «По-моему, я проигрываю битву вашей книге. Это весьма неприятное чувство. Прошу прощения». Чтобы сменить тему, я протянул Скарлетт небольшой сверток. Я специально зашел в книжный, чтобы купить ей подарок. Кстати, о книгах я принес вам кое-что почитать. Она развернула пакет. Это были «Унесенные ветром». Это одна из любимых книг Бернара. Он рассказывал, что прочел ее во время войны лет в 13-14 Сидя на заднем сиденье машины, когда они с мамой и братом спасались бегством из города. Ходили слухи, что итальянская авиация бомбит гражданские колонны, и Бернар, захваченный романом, надеялся, что успеет его дочитать до того, как их убьют. Он говорил, что это великий роман. «Что такое великий роман?» — спросила Скарлетт. По словам Бернара, великий роман — это картина. Читатель попадает в огромный мир, поддавшись грандиозной иллюзии, сотворенной кистью автора. На картине изображен дождь, и вы чувствуете, что промокли. Морозный снежный пейзаж, вы начинаете дрожать от холода. «Знаете, что такое настоящий писатель?» — спрашивал он. «Это художник. В музее великих писателей, ключ от которого хранится у всех владельцев книжных лавок, вас ждут тысячи полотен. Стоит вам туда хоть раз зайти, вы станете его завсегдатаем». Она улыбнулась. «Я немного пишу о Бернаре в новой книге», — признался я. Как бы он отнесся к этому? Он был бы польщен и сконфужен одновременно. Он бы сказал «Ну, если вам так хочется». Как все великие люди, Бернар был очень скромен. Он не любил оказываться в центре внимания. Например, он не любил праздновать свой день рождения, 9 мая. Я, разумеется, звонил ему, несмотря ни на что. В глубине души, я думаю, ему просто не нравилось, что дни рождения напоминают о возрасте о том, что он родился в 1926 году. Когда в газетах писали о нем старейший издатель, он сходил с ума. Однажды он летел в Париж из Милана после банкета по случаю итальянского издания одного из моих романов, и Стюарт попросил его поменяться местами с какой-то молодой женщиной. «Почему это?» — спросил Бернар. «Потому что вы сидите возле аварийного выхода, а в вашем возрасте это запрещено. Таковы правила». «У вас не хватит сил открыть люк. Я сильнее этой девушки», — воспротивился Бернар. «Пересядьте, месье», — настаивал Стюарт. «Давайте мы с ней помиряемся силами», — потребовал тогда Бернар. «Кто победит, тот и займет это место». Стюарт, понятное дело, отказался и заставил его пересесть. Он бушевал из-за этого целую неделю. «Нет, вы только представьте», — повторял он. «Но я совершенно не хотел ничего себе представлять». Я хотел верить, что бернар будет жить вечно. Я хотел верить, что он непобедим. Мы помолчали. Я помню его последний день рождения в мае прошлого года, за восемь месяцев до смерти. Я позвонил ему с поздравлениями, и против обыкновения он не рассердился. Более того, как-то даже повеселел. Знаете, Жоэль, я тут подумал, что если полицейский проверят на улице мое удостоверение личности — Он с удивлением взглянет на дату моего рождения и спросит, «Как? Вы все еще здесь?» «И что вы ему ответили?» — спросил Скарлетт. Я рассмеялся. Я сказал, что он еще всех нас похоронит, не для того, чтобы его успокоить, просто я действительно так считал. Несмотря на 60 лет разницы между нами, несмотря на его преклонные годы, мне казалось, что он вечен и убедив себя, что Бернар всегда будет рядом, я постановил, что он останется моим единственным издателем. Что вы имеете в виду? Издатель — это любовь. Полюбить по-настоящему можно только один раз. После Бернара у меня никого не будет. После успеха моего второго романа все были уверены, что я уйду из Фолуа в более престижное издательство. «Что вы теперь собираетесь делать?» — постоянно спрашивали меня. Вы наверняка уже получили предложение от лучших издателей Франции, но они так и не поняли, что лучшим издателем Франции был Бернар. Париж. Май, через восемь месяцев после выхода моего второго романа. Журналист пришел взять интервью у Бернара в издательство Фалуана, на улице Буэйси, дом 22. Бернар не особенно любил давать интервью, но иногда... По моей просьбе соглашался сыграть в эту игру. Я сидел рядом. Задав несколько банальных вопросов, журналист, подразумевая, что я, само собой, изменю Бернару с более крупными издателями, Сен-Жермен де Пре спросил с лукавым видом, «Как вам кажется, следующий роман жуэля будете издавать вы?» Я побагровел от злости и еле удержался, чтобы не выгнать его пинком под зад. Бернар хитро улыбнулся. Если следующий роман жуэля покажется мне слабым, я не буду его издавать. Я никогда не забуду эти слова, очень емко выразившие суть отношений, сложившихся у нас с Бернаром за эти годы. Он заключал со мной договор на каждую книгу отдельно, не связывая меня обязательствами на будущее. «По одному роману на контракт», — говорил он, — «зачем вас не волить Вдруг вам расхочется со мной работать?» «А я не прошу аванса», — отвечал я. «Будете платить мне проценты с продаж». «Если книга окажется успешной, тем лучше для всех нас, если провалится, утешимся тем, что хотя бы приятно время провели». «Успех — это удовольствие от совместной работы», — с энтузиазмом повторял Бернар. «Мы часто подписывали договор в последний момент, когда очередной роман уже уходил в печать, настолько мало нас это заботило». Бернар не просто сделал из меня известного писателя. Он научил, как справляться с успехом, постоянно повторяя, в частности, что рано радоваться. Так тренер по боксу наставляет своего подопечного после удачного первого раунда. «Это пока только начало, впереди у тебя еще одиннадцать». Ровно через год после выхода в свет моего второго романа я получил от него мейл. «Дорогой Жоэль, сегодня у нас годовщина, 19 сентября 2012 года». Гарри Квеберт поступил в книжные магазины Франции, Бельгии и Швейцарии. Я не особенно люблю отмечать памятные даты, но это мне, пожалуй, нравится, поскольку лишний раз доказывает, до какой степени все в жизни не случайно, взаимосвязано и постепенно приобретает значение. Помню, как в тот день, 19 сентября, я дошел до книжного магазина «Фонтен», посмотреть, выставили ли они ваш роман на витрину, выставили Конечно, я и не рассчитывал, что он везде будет красоваться на первом плане, мы ведь нарушили все существующие правила и традиции своим напором, но Фонтен — это наши друзья, мы их попросили, и вот они положили его на виду. Пока я любовался им, мне вдруг пришел на ум прекрасный отрывок из Пруста с описанием смерти Бергота. Бергота похоронили, Бергота похоронили, но всю траурную ночь его книги выставленные потри в освященных витринах, бодрствовали словно ангелы с простертыми крыльями и казались символом воскресения того, кого больше не было. Марсель Пруст, пленница. Перевод А. Франковского. Какой урок мы можем извлечь из этой истории? У вас пока вышло всего две книги, и чтобы когда-нибудь их выставили потри в витрине книжного магазина, Вам надо написать еще очень много. Надеюсь, мы посмотрим на них вместе и вспомним это прозрение просто Мой дорогой Жуэль, я уверен, вы согласны со мной, что не следует слишком быстро успокаиваться и почивать на мимолетных лаврах, но все же. Когда я думаю об истекшем годе, мне кажется, что у нас с вами все совсем неплохо. Бернар. Я поднял глаза от экрана мобильника, в памяти которого отыскал мейл Бернара, чтобы прочесть его «Скарлетт». «Он всегда со мной». «Что бы вы сказали ему, если бы он сидел сейчас напротив вас?» — спросила «Скарлетт». «Я бы сказал, мне так вас не хватает, Бернар. Париж уже не тот с тех пор, как вы его покинули. Вы изменили мою жизнь, а я так и не успел вас поблагодарить». А он бы засмеялся и ответил добродушно. «Успели, Жоэль, не волнуйтесь». «Знаете, — продолжал бы я, — мне без вас что-то расхотелось издавать свои романы, он бы снова засмеялся, но вы же писали до меня и напишете после, да вы и так уже увязли по уши в новом романе. Я подумал, что трудно воздать должное выдающимся людям, потому что непонятно даже с чего начать. бернар придал смысл моей жизни, он оберегал меня, он стал моей счастливой звездой, но звезды рано или поздно гаснут. Я совсем расчувствовался, да и Скарлетт тоже, как мне показалось. Она взяла меня за руку, наши лица сблизились через столик, губы тоже, но тут раздался чей-то голос. «Мадам Лонас?» Мы обернулись. Нам улыбался невысокий человек в костюме. «Простите, что беспокою вас, мадам, я заместитель директора этого отеля. Мне передали, что вы хотели поговорить с кем-то из руководства, и я решил убедиться, что вы довольны своим пребыванием у нас. Что-то не в порядке?» Скарлетт успокоила замдиректора, объяснив, что ей хотелось бы задать ему несколько вопросов о происшествии в номере 622. «Это никакой не секрет, но если не возражаете», — сказал он, — «я предпочел бы побеседовать с вами в более уединенном месте. Давайте встретимся чуть позже». После ужина мы ели потрясающую пасту, Скарлетт со свежими помидорами и базиликом, я под сливочным соусом с шалфеем, он пригласил нас выпить. Мы сидели в уютном кабинете директора паласа, обставленном старинной мебелью. У камина стояли друг напротив друга четыре кресла. «Я знаю, вы расспрашивали консьержа о номере 622», — начал замдиректора. «Мы стараемся лишний раз не вспоминать столь трагический эпизод в истории отеля. Как я уже сказал, мы не делаем секреты из этого убийства, но, как правило, предпочитаем ложь во спасение, чтобы не напугать клиентов» но раз уж мы говорим откровенно, расскажите, что произошло», — спросил Аскарлетт. «Увы, ничем не могу вам помочь, я тогда еще здесь не работал». «Кто был директором в то время?» «Эдмон Рос, знаменитый владелец паласа. Он, собственно, построил отель и на протяжении нескольких десятилетий был тот главным человеком». С этими словами он показал на портрет мужчины в военной форме, висевший над камином. «Это месье Рос?» — спросил Аскарлетт. «Совершенно верно». Я слышал, что он был человек неординарный, наделенный природным обаянием, подполковник армейского резерва, он умел подчинять себе людей, но ему были свойственные проявления необычайной нежности. «Не знаете, как нам добраться до месье Роза?» — спросил я. «К сожалению, он давно умер. Нам обязательно надо поговорить с сотрудником Паласа, работавшим в тот уикенд, когда произошло убийство», — настаивала скарлет Зам. директора задумался, прежде чем ответить — «Ну, персонал тут постоянно меняется, но вот Бинар, я полагаю, сможет удовлетворить ваше любопытство. Это наш бывший банкетный менеджер, он всю жизнь прослужил в паласе. Год назад Бинар вышел на пенсию, но живет по-прежнему в Вербье. Я часто вижу его утром в кафе у почты. Вы наверняка застанете его там».